Глава 54. Ангелина Валька собралась замуж. Как говорили на земле, шок — это по-нашему. Кто бы сказал мне еще до попадания в этот мир, что моя строптивая сестрица выйдет за того, кому самолично влепила пощечину? Я покрутила бы пальцем у виска говорившего и посоветовала бы не пропускать прием таблета. И тем не менее, теперь наши с ней родители готовились к ее свадьбе. Мы же с Валькой снова выбрались в город, уселись в нашем ресторане за столик, в отдельной комнате. Активировали амулет от подслушивания. — Рассказывай, — потребовала я, — как тебя угораздило, ты ж его терпеть не могла. Наш ресторан располагался в одном из аристократических кварталов столицы, неподалеку от дворца. Посещали его исключительно богатые и родовитые аристократы. Внутри ресторана всегда светил теплый и уютный свет, созданный магическими светильниками. Каждый посетитель, переступая порог, словно окунался в мир волшебства, пропитанный ароматами трав и экзотических блюд. Длинные столы ажурными скатертями с золотыми узорами словно приглашали гостей присесть и ощутить роскошь этого места. Красивые деревянные стулья, расставленные аккуратно у столов, будто ожидали прихода новых посетителей. Стены ресторана были украшены великолепными полотнами с изображенными на них магическими существами и потрясающими местами этого мира. Золотистые свечи, расставленные на столах, создавали удивительные тени и тихую романтическую атмосферу, приглашая гостей окунуться в мир фантазий и волшебства. Вдоль одной из стен простирался широкий бар, украшенный волшебными светлячками, которые необычным образом вспыхивали и создавали неповторимое зрелище. Там мастера смешивали зелья и создавали самые красочные и волшебные напитки, придуманные только в этом удивительном мире. Мы с Валькой, каждая, имели свою небольшую комнатку, отделенные от остального помещения плотными стенами, практически не пропускавшими звук. Валька тяжело вздохнула, взяла в руки хрустальный бокал с игристым, Внимательно посмотрела на него, как будто видела в первый раз, затем пожала плечами и совершенно искренне произнесла: "Веришь, Линка, бес попутал". Я подавила смешок и напомнила: "В этом мире нет бесов. Некому тебя путать. Так что произошло?" Семью захотелось. А этот дурень как-то очень вовремя появился на пороге с коробкой конфет. Букетом цветов и парными браслетами. Золотыми, с брюликами. И позвал замуж. Сама не понимаю, что на меня нашло, но я согласилась. Отличное объяснение. То без попутал, то семью захотелось. Похоже, в этот раз мне нужно было искать информацию в других источниках. Валька ничего внятного объяснить не могла себастин наверное ольхар пожал я плечами внимательно выслушав линету травка такая которой частенько истинные чувства проверяют магия не поняла она я покачал головой нет просто травка природа не магия кладешь ольхар в карман приходишь к жертве и или вопроса задаешь Или что-то предлагаешь. Обязательно правду услышишь. При Альхаре соврать нельзя. Видимо, Валентина сильно замуж хотела. Только себе не признавалась, раз так быстро согласилась. Мы лежали на кровати после постельных игр. Я чувствовал себя спокойным и умиротворенным. И даже мог говорить с Линетой безуспокоительного. Видимо, так действовал на меня ее живот росший понемногу каждую неделю. Я, наконец-то, ощущал себя главой семейства. — То есть Валька просто сильно хотела замуж? — уточнила между тем Линетта, зевая и прикрывая рот ладонью. — Все равно за кого? Главное, к колтарю сходить. А этот самый министр попросту воспользовался ее чувствами. — Что-то вроде, — Линета хмыкнула. Вообще, по-хорошему, следовало бы рассказать об этой уловке Вальки. но ну, она ж сама от замужества откажется. И так и помрет старой девой. Так что ладно, пусть живет. То есть замуж выходит. Кстати, а защититься как-нибудь от воздействия этой травки можно? Я кивнул. Есть специальные амулеты. Отлично. Надо будет обязательно приобрести себе. Мало ли. Вдруг пройдохи какие захотят бизнес отнять. Я с трудом сдержался, чтобы не покрутить пальцем у виска. Ей скоро рожать, а она все о своем деле думает. Боги, но вот за что вы меня наградили такой дурной супругой? Линетта на мое возмущение не обратила ни малейшего внимания. Она потянулась и сообщила. Анфиска первую главу своей книги принесла. Ты готов? Завтра я устраиваю совместное чтение. Валька, Серж, ты. Ну и книга, конечно же. Ты решила разом нас на тот свет отправить? Проворчал я раздраженно. Какие чтения? Произведения твоей младшей сестры невозможно ни читать, ни слушать. Будешь возмущаться, еще и свекров позову. Решила добить меня Линета. «Ты точно хочешь, чтобы они услышали этот шедевр?» «Аршанараха, рантарштангаршаран! Шантажистка, чтоб ее!»